Эпилог. Жизнь жителей Нью-Йорка продолжала течь в привычном русле. Дни сменялись долгими холодными ночами. Середина ноября толкнула людей к праздничному настроению. И даже слякоть и мокрые дожди не были способны испортить жителям Нью-Йорка настроение. В этом городе всё было по-другому. Осень — тёплая и сухая, яркая, наполненная буйством красок. Зима мокрая и малоснежная, но люди, казалось, старались не обращать на это внимания. Заснеженные дни они встречали с великой радостью и посвящали весь день гулянью по улицам и играм в снежки в центральном парке. Люди такие странные, думал Аргас, сидя в любимом кафе сэм и Элисон. Он был удивлён что хранители так бездарно справились с заданием поймать беглянок и позволили им убежать из города. Разумеется, никто пока даже не подозревал о том, что Сэмс Стеффорд и Элисон Элмерс покинули Нью-Йорк, да ещё и забрали с собой своих подопечных. Аргос приложил губы к горячей чашке и сделал глоток. Данан молча сидела напротив. Она не произнесла ни слова с тех пор, как они пришли сюда, и покорно ждала, пока Аргос заговорит первым. Что ты думаешь о зиме? Дана похлопала ресницами. Что? Ты любишь зиму? Дана покосилась через окно на улицу, по которой туда-сюда бегали смертные. Аргос засмеялся, увидев отвращение на лице своей помощницы. Не люблю, ответила она. В это время холодно и мокро, Аргос кивнул. Он не ожидал другого ответа. А вы? осторожно спросила Дана. Зима моё любимое время года. Дана виновато поджала губы, словно пожалела о своём ответе. Почему? Аргос прокрутил в руках чашку. Она была горячей, но пальцы совсем не обжигало. Зима опасна. Она безжалостна к слабокам. Зима выслеживает их и уничтожает. Вы рады, что Элисон и Сэм уехали в это время года. Им предстоит долгий путь. Мы не знаем, куда они направляются. Мы узнаем, успокоил её Аргос. Они не могли просто убежать из Нью-Йорка. Девушки заручились поддержкой. Кто-то подсказал им, что нужно сделать. Дана сжала кулаки. Мы не должны были упустить их. Не переживай. Они думают, что всё предусмотрели, но одну деталь они всё же упустили. В подтверждение его слов окно рядом со столиком заискрилось. Лёд с подоконника двинулся к самому центру, а потом распался в разные стороны, вырисовывая лицо. Освин, мой друг Черты лица Освина переливались и неестественно шевелились на стекле. Лёд в некоторых местах таял, и капли воды растекались по нижней части окна. Люди были так заняты собственными делами, что не обращали внимания на лицо, глядевшее на них из окна. Ты принёс мне добрые вести. Аргос увидел, как нахмурился Освин. Да, мы проникли в разум девушки и успокоили её силу. В ближайшее время она будет недоступна для хранителей. Прекрасно. Аргос поблагодарил Освина. Лёд на окне окончательно растаял вместе с лицом наблюдателя. Аргос увидел замешательство на лице Даны. Тебя что-то тревожит? Почему мы не используем её сейчас? Аргос улыбнулся одними губами и наклонился к Дане. Тебе следует научиться ждать, милая Дана. Дамина объявила охоту на Сэм и Элисон. Она считает, что они наше главное оружие, но всегда приятно иметь запасной план. Дана сощурилась. Вы думаете, что эта девушка сможет помочь нам? Что она станет сильным оружием? Поверь мне. Когда мы направим её силу в нужное русло, от небес не останется и следа. Но почему именно она? Аргос тяжело вздохнул. Мимо него прошла молодая пара. От парня потянуло дешёвыми духами, от которых у Аргоса защекотало в носу. Эти влияния смертных действовали ему на нервы. Потому что она важна для Брайана, значит, будет важна и для Сэм Селлисон. Дана хидрно улыбнулась. Они даже не подозревают, что оставили в Нью-Йорке самое смертоносное оружие в истории небес и ада. Что будет, когда они узнают? Полагаю, протянул Аргос, они попытаются вырвать Бритене Эванс из наших цепких лап. И тогда Сэм Стеффорд и Элисон Элмерс сами попадут в ловушку, из которой им уже не выбраться.